Возьми меня с собой, отцу. Нельзя мне, Катя. Не по своей я воле еду. Уж лошади готовы. Поезжай. С Богом. Ты-то как? Что свекровь-то? Мучает меня. Запирает. Всем говорит. Говорит. И мужу говорит, не верьте ей, она хитра. Все и ходят за мной целый день, смеются прямо в глаза. На каждом слое все тобой попрекают. А муж-то? То ласков, то сердится, да пьет все. Да постыла мне, постыл. А ласка ты его хуже побоев. Тяжело тебе, Кать. Уж так тяжело, так тяжело, что умереть легче. Кто ж это знал, что нам за любовь нашу так мучиться с тобой? Лучше бежать мне тогда. На беду я увидела тебя, радости видела мало, а горе-то? Горе-то что? Ты еще впереди-то сколько? Да что думать о том, что будет? Вот теперь я тебя видела. Этого они у меня не отымут. А больше мне ничего не нужно. Не застали бы нас здесь. Постой, постой. Что-то я тебе хотела сказать. Вот и забыла. Что-то нужно было сказать В голове-то все путается. Не вспомню ничего. Время мне, Катя. Погоди, погоди. Ну, что же ты сказать-то хотела? Сейчас скажу. Да. Поедешь. Ты дорогой ни одного нищего не пропускай. Всякому подай да прикажи, чтоб молились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 Постой. Дай мне поглядеть на тебя в последний раз. Но будет с меня. Теперь Бог с тобой. Поезжай. Ступай. Корей, ступай. Катя, нехорошо что-то. Не задумала ли ты чего? Ведь измучусь я дорогой, думавши о тебе. Ничего, ничего. Поезжай с Богом. Не надо. Не надо. Довольно. Только Одного и надо у Бога просить, чтобы она умерла поскорее, Чтоб не мучиться ей долго».